хорошо. Вопрос. Я больше и больше осознаю барьеры, которые я создал в себе на протяжении многих лет, которые не позволяют мне быть радостным, любящим себя, открытым существом. Я чувствую так, словно стена во мне становится прочнее и прочнее по мере того, как я больше это осознаю, и я не могу пробиться сквозь нее. Не мог бы ты помочь мне? Ответ. Первое, что нужно понять, это то, что стена не становится прочнее. Это только твое сознание становится более ясным. Вообще нет никакой причины для того, чтобы стена становилась прочнее, когда ты становишься более осознанным. Это подобно тому, когда ты приносишь фонарь в темный дом и начинаешь замечать паутину и пауков. Они ведь не неожиданно начали расти от того, что ты принес фонарь. Они всегда были там, просто ты стал осознанным, бдительным. Но не думай, что они растут. Твой свет не имеет ничего общего с их ростом. Но он делает явным их присутствие. Твоя растущая осознанность делает явным присутствие стен твоей тюрьмы. И ты говоришь: "Я чувствую ее и не могу сквозь нее пробиться". Поскольку эти стены не являются настоящими стенами, Они не сделаны из кирпича или камня. Они сделаны только из мыслей. Они не могут тебе помешать. Тебе только нужно будет обнаружить секрет, как сквозь них проходить. Если ты начнешь бороться внутри своего ментального процесса, из которого и построены стены тюрьмы, то ты ужасно запутаешься. Человек даже может сойти с ума. Так люди сходят с ума. Их окружает такое количество мыслей, И они так отчаянно стараются выйти из толпы и все глубже и глубже погружаются в толпу, что естественно наступает нервный срыв. Их нервная система не может выдерживать такого давления и такой напряженности. Они открыли ящик Пандоры. все было спрятано там, но они были в блаженном неведении об этом. Теперь у них возникло медитативное сознание. Неожиданно они увидели большую толпу, и причем такую густую, что чем больше они пытаются вырваться, тем больше ощущают свое бессилие прорваться сквозь стены, которые их окружают. Если ты начнешь бороться с ними, то у тебя ничего не получится, ты рано или поздно устанешь, дойдешь до изнеможения. Ты почувствуешь, что твое психическое здоровье от тебя ускользает. Но если ты будешь использовать правильный метод, Вместо нервного срыва у тебя произойдет прорыв. Правильный способ относится к тому, что, как кажется, тебя окружает это быть просто свидетелем, не бороться, не судить, не осуждать. Оставайся безмолвным и неподвижным и просто свидетельствуй то, что там существует. Это почти чудо. Я не сталкивался ни с каким другим чудом, кроме чуда медитации, чуда свидетельствования. Если вы можете свидетельствовать, то вы будете удивлены, когда увидите, что толстая стена становится тоньше, толпа рассеивается. Постепенно вы увидите двери и проемы, через которые вы можете выбраться. Но выбираться нет необходимости. Оставайтесь там, где вы есть. Просто продолжайте свидетельствовать. По мере того, как ваше свидетельствование будет становиться сильнее, стена вокруг вас будет становиться не такой прочной. В тот день, когда ваше свидетельствование станет совершенным, вы обнаружите, что стены нет, вас ничего не окружает, над вами голубое небо. Вместо того, чтобы бороться с мыслями, бороться с неправильными, усвоенными с детства традициями, просто станьте чистыми свидетелями. Победу в борьбе вам не одержать. Без борьбы победа за вами. Победа принадлежит только тем, кто может свидетельствовать. Доктор Клейн закончил осмотр пациента и сказал: "Вы совершенно здоровы, мистер Левинский. Ваше сердце, легкие, давление крови, уровень холестерина все в полном порядке". «Великолепно!» – сказал мистер Левинский. встретимся в следующем году", сказал доктор Клейн. Они пожали друг другу руки, но как только пациент вышел из кабинета, доктор Клейн услышал какой-то грохот. Он открыл дверь, и там, лицом вниз, лежал мистер Левинский. Медсестра закричала: "Доктор, он просто рухнул. Он свалился как мешок". Доктор послушал его сердце и сказал: "Боже мой, он мертв». Он подхватил труп под мышки. "Быстро", сказал доктор. "Возьми его за ноги". "Что?" закричала медсестра. "Ради бога", сказал доктор. "Давай перевернем его. Мы должны сделать вид, как будто он входил. Просто будьте немного разумная". Говорят, что разум не очень то полезен, пока у вас не хватает разума, чтобы знать, как его использовать. Только вчера я столкнулся с потрясающим открытием. Оно утверждает, что каждый идиот, которого вы можете встретить в мире, является конечным продуктом миллионов лет эволюции. Разумеется, разум является редким явлением, но люди, которые собрались вокруг меня, только то, что у них хватило мужества быть здесь, является достаточным доказательством их разума. А теперь вы должны привести свой разум в действие. О, боже, вздохнул Педд. У меня было все, что только мог пожелать мужчина: любовь роскошной женщины, красивый дом, много денег, красивая одежда. Что случилось? спросил Симус. Что случилось? Совершенно неожиданно, без всякого предупреждения приехала моя жена. Просто будьте внимательны. На каждом шагу существует опасность. Человек, который решил заняться медитацией, должен быть очень осторожен. Лао-цзы утверждал, что человек, занимающийся медитацией, всегда ходит так, как будто он переходит зимой холодную реку, очень осторожно, очень мдительно. Если только вы не очень осторожны и не очень внимательны, то ум, которому миллионы лет, его функции привязать очень трудно. И хотя стратегия очень простая, иногда самое простое кажется самым сложным, и особенно, когда вы абсолютно не знакомы с этим. Медитация это для вас только слово. Она не стала пристрастием, она не стала питанием, она не стала вашим переживанием. И поэтому я понимаю ваше затруднение. Но вы также должны понять мое затруднение. Болезней у вас много, но у меня есть только одно лекарство. И моё затруднение в том, что я продолжаю продавать то же самое лекарство различным пациентам с различными болезнями. Меня не интересует, какая у вас болезнь, потому что мне известно, что у меня есть только одно лекарство. Какая бы ни была у вас болезнь, я ее обсужу, но в конце концов вам придется принять то же самое лекарство. Оно никогда не меняется. Насколько мне известно, за 35 лет оно никогда не менялось. Я видел миллионы людей, Слышал миллионы различных вопросов. но даже до того, как я слышу их вопросы, я знаю ответ. Их вопрос не имеет значения, Имеет значение лишь одно как справиться с тем, чтобы подвести их вопрос к моему ответу.